Формы родительного падежа множественного числа. Пара ботинок, валенок, сапог, чулок. В этих словах нулевое окончание. Много дел, мест, яблок, макарон. Нулевое окончание. Песни грузин, осетин, армян, молдаван, болгар, татар, цыган, солдат, партизан. Нулевое окончание.